Глава двадцать первая. «Расскажи правду», — потребовала Лорин вместо ответа. Я поджала губы, отрицательно покачала головой, давая понять, что не могу позволить себе подобную роскошь. Необдуманно брошенная фраза нынче будет дорого стоить. «Он хотя бы жив?» — с надеждой сделала шаг ко мне аристократка. «Да», — ответила я. и почувствовала, как внутри все ноет от тупой боли. И вроде бы не виновата, не должна переживать из-за случившегося, ведь до последнего отрицала нашу связь. Но почему сейчас плохо? Откуда взялось ощущение, что оставила в лабиринте часть себя? Он сам, я не хотела. Все вышло случайно. Перед глазами поплыла, в носу защипала. Лорин поморщилась, отвернулась, будто боролась с непрошенными слезами. Потянула сократить разделяющее нас расстояние, обнять ее крепко-крепко и глупо разреветься, чтобы выплеснуть все, что сидело в груди. Не свойственные мне порывы. Я завела руки за спину и решительно произнесла. «Я верну его, обещаю. Не бросайся пустыми словами!» Злобно выплюнула колдунья и небрежно смахнула со щеки влагу, словно никаких слез и не было, так пылинка попала в глаз. Я уже прошла тот путь, и потому знаю, как добраться до наследного принца и как его освободить, когда лабиринт откроется. Через четыре зимы?» — пораженно охнула девушка. «Шестнадцать». Едва не скрипнула я зубами от злости, но поспешно добавила. «Однако в моих планах сделать все намного раньше. Мне нужна информация. Я планировала поискать что-нибудь в нашей библиотеке, потом отправиться в городской архив». «А если и там ничего не будет?» «Шестнадцать?» — обреченно повторила Лорин. «Уверена, есть выход!» Покачала я головой, не собираясь сидеть, сложа руки. «Не могу себе этого позволить, не имею права!» «Даже если ничего не удастся, то через четыре зимы я обязательно попробую и сделаю все возможное, чтобы добраться до шая!» Аристократка голко сглотнула, прикрыла глаза. Лицо исказила гримаса боли. Ресницы стали влажными. «Лорин, я верну его». «Зачем?» — с ненавистью посмотрела на меня девушка. «Каким образом? Подставишь кого-то? Заменишь себя на него? Если двое вошли, трое не выйдут. Тебя никто не просит верить в меня, просто знай. Я не оставлю эту ситуацию и буду искать выход. Можешь плакать, винить во всем меня, применять силу, даже оружие, душить, Я замолчала от нехватки воздуха, сжимала кулаки, едва держалась от разрастающегося внутри чувства потери, которое отравляло разум, мешало мыслить здраво, толкало на всплеск эмоций и пропитанные горечью слова. Но мне нужен ясный ум. Я освобожу его. Закончила и, не собираясь терять ни минуты, решительно зашагала к библиотеке. «Ты ничего здесь не найдешь!» Лишь у двери хранилища знаний догнала меня Лорин и даже развернула к себе, а потом потянула к окну. Босоногая, беги из академии, пока не поздно, пока двери открыты. Отец Шая не станет слушать твоих оправданий и сразу осудит. Я вспомнила, как совсем недавно принц говорил, что порой нужно взглянуть проблеме в лицо и сразиться с ней, иначе постоянно придется бегать. Хотелось бы прислушаться к его словам, доказать, что я смогу справиться с любым противником. Однако Лорин права. «Я посмотрю что-нибудь в семейном архиве, в дворцовой библиотеке. Если потребуется, проберусь в закрытую секцию и сообщу тебе результаты», — зашептала аристократка. «А ты беги, пока не поздно. Беги и только посмей не выполнить обещание». «Не лезь», — покачала я головой. Какой смысл мне принимать помощь у невзлюбившей меня колдуньи? Думаешь, ради тебя стараюсь? Была бы моя воля, задушила бы еще там, в библиотеке. Но ты единственная, кто способен вернуть шая. Ты единственная, кто сможет что-то изменить. Ты другая. Захотелось рассмеяться в голос, ведь Лорин, та самая Лорин, которая ненавидела меня больше других, внезапно поверила в мои способности и даже предложила своеобразный союз. А так, и настроение не располагало к веселью, кончики губ никак не тянулись вверх. Мимо пробежали студенты. Они спешили на занятия, даже не подозревая, какая разворачивалась драма, а ведь скоро станет известно, что наследный принц остался в лабиринте, меня сделают виноватой, после чего полетят очередные насмешки и осуждения. Возможно, найдутся такие же, как Лорин, кто захочет выместить на мне злость. Сила не подчинялась из-за неправильного закрытия миаров. Решила я хоть чем-то важным поделиться с девушкой и вернула на нее взгляд. Они не уничтожаются, когда в них вливают силу, а попадают в лабиринт, и без того переполнены ими. Это достоверная информация, потому как мы обнаружили два миара, которые до этого вместе с принцем закрывали, и еще мы нашли мальчика, представляешь, мальчика. Такое ощущение, что он только попал туда, но уверена, что во внешнем мире прошло достаточно времени. Вспомнила я про отца. Шай предположил, что кто-то из смотрящих намеренно скрыл правду о закрытии миаров и изменил программу обучения в самой академии. Наверное, на то есть веская причина. Будь осторожна. Лорин кивнула. Воцарилась неловкая тишина. Я не нашла, что еще сказать, потому собралась воспользоваться ее советом, бежать прямо сейчас. «Куда отправишься?» Шагнула за мной аристократка. «Хочешь, чтобы поделилась планами?» «Как минимум мне нужно знать, куда слать письма». Поморщилась она, словно съела кислую ягоду. «Не думала ведь, что от короткого разговора я вдруг стану доверять ей и делиться тайнами. Сейчас нас объединила общая потеря, однако не делала близкими подругами. И да, не помешало бы понять твои планы. Не буду же я искать непонятно что, непонятно где. Придется. Лабиринт — это растение, которое в голове зазвенело от озарившей меня идеи. Я хотела сразу побежать к Зиане и расспросить, где найти ее отца. Казалось, он — ключ к разгадке, ведь знает очень много. Неспроста делился столь ценными сведениями с дочерью. — У нас два пути — через лабиринт или через Миары, — воодушевленно произнесла я. О том и другом нам подавалась неверная информация. Можешь разузнать, когда изменилась программа обучения в академии и в чем именно различия важны малейшие детали. Я, поговорю с одним человеком, возможно, многое проясню для себя. Адрес сообщу чуть позднее, а сейчас мне пора. Я сорвалась с места и понеслась на поиски Зианы. Разузнала, что сейчас у нее лекция с общим потоком, дождалась ее окончания, Едва выловила девушку, увела в укромное место и расспросила о местонахождении отца. «Он сейчас в Хартейне. Разбирается с переплетениями флаксирии. Это такой плотоядный цветок. Он порой достигает гигантских размеров и в сезон размножений переплетается совсем подряд в поисках женской особи. Но так как подобных в Хартейне нет...» «Ясно, спасибо. Не стала я слушать до конца и понеслась в свою комнату, чтобы собрать вещи. Человек!» «Мы пойдем гулять?» — по пути спросил Ваюн. «Да, ты прав гулять. А там красиво? Я люблю, когда красиво. Скоро узнаем», — ответила я, отпирая дверь. «Что мне нужно? Сумка, еда, сменная одежда?» Я посмотрела на себя в зеркало и в груди заколола. «Эту тунику подарил мне принц. Она огнеупорная, прочная, пусть не до конца чистая». хотя в лабиринте аристократ периодически применял на мне бытовое колдовство. Взгляд метнулся к растению на окне. Я направилась к нему, прижала горшок груди, не желая с ним расставаться. Уже окрепший, с пузатым бутоном не раскрывшегося цветка. Правильнее было бы отнести его в дикий сад и пересадить в землю. Но как могу? В дверь громко постучали. Я напряглась, обратилась вслух, стук повторился. Мысли панически заметались от предположения, что правитель пришел поквитаться за своего сына, до остужающей догадки, что это могла явиться Зиана или Лорин. Возможно, даже Шоин решил, что пора бы позаботиться о своей ученице и хотя бы поделиться планами. Все-таки исчезнувший много лет назад отец вернулся, а это грандиозное событие. «Ами Роупи, вас срочно вызывают к ректору», — раздалось с той стороны. «Ами, я точно знаю, что вы там». Мне приказано немедленно сопроводить вас к Азиалу А ведь после возвращения наследника из лабиринта правитель явился почти сразу же. Он выбрал местом для разговора кабинет ректора. Там-то и заявил, что жалеет, что Ша, его сын. Велик шанс, что именно для этого меня позвали. Мне нельзя с ним встречаться. Я подхватила сумку, забросила туда все самое необходимое, открыла створки окна. В последний момент вспомнила о цветке, подхватила его и, отрастив на стене несколько выступов, начала спускаться. В дверь забарабанили, потом через нее просочилась сила. От страха быть пойманной, в самый неподходящий момент я едва не сорвалась. Подо мной был чистый газон. На ноге чувствовалась тяжесть от вцепившегося в нее воюна. Я действовала в меру своих возможностей, смотрела вниз, старалась не отвлекаться на грохот в моей комнате и последующие крики, Шаг за шагом, еще немного. Из окна высунулась голова. «Эй, куда собралась? Немедленно вернись!» С его пальцев полилась сила, превратилась в прочные жгуты, которые тонкими концами моментально обвили мои запястья. А ведь выступы были непрочными, крошились под ногами, если не поддерживать их силой. Колдун дернул меня вверх. Я достаточно быстро сорвала с себя оковы. но не успела ни за что ухватиться и полетела вниз. Вот только не успела больно удариться, как меня подхватил ветер и достаточно бережно поставил на ноги. — Аюн, это ты? Я? Я же твой защитник! — Ами, тебя сам правитель ждет! Вернись немедленно! Эй! Ноги понесли меня в обход академии. Я уже видела колдовское дерево, свернула к статуям основателей, как заметила выбежавших мне навстречу крепких колдунов, которые вряд ли учились в академии. К тому же темно-синие костюмы выдавали в них кого-то из охраны правителя. «Баюн, скрой меня!» — завопила мысленно. «Сделано, но я долго не удержу, мой человек!» «Помню!» — кивнула я своим мыслям и побежала к мужчинам. Возле них замедлилась, стараясь не издавать звуков. Возле двери начала перемещаться на носочках, и едва не столкнулась с вышедшим студентом, который округлил глаза, открыл рот и благоразумно решил вернуться в академию. Я последовала за ним, добралась до главных дверей, взмолилась, чтобы все прошло гладко, и вскоре оказалась на улице Нарина. Сердце набатом стучало в ушах. Меня не покидало ощущение, что за мной вот-вот погонятся. Я двинулась прочь, как вдруг вспомнила, что не сообщила Лорин город, в который отправляюсь. обернулась на величественное здание, задумалась, стоит ли возвращаться или лучше передать ей послание другим путем, а потом решила поскорее покинуть столицу, чтобы случайно не попасть в руки правителя. Ее местонахождение я прекрасно знаю, а потому смогу придумать способ, как поставить аристократку в известность. Все, убирай невидимость и прибереги силы, возможно, они пригодятся скоро. «Я есть хочу, человек!» — заявил малыш. Потерпи немного, поморщилась я и побежала со всех ног. Двигалась вдоль натянутого каната для вагончика, который мерно покачивался в высоте. Именно он некогда доставил меня в академию. Я постоянно оборачивалась, ожидала погоню, не могла отделаться от мысли, что в любой момент на меня может бросить сеть жандарм и утащить обратно к правителю, который не будет милостив с девушкой, оставившей его сына в лабиринте. но люди вокруг спокойно проживали свой обычный день. Серьезные, хмурые, веселые, молчаливые и болтливые, красивые и не очень. Я стремилась к выходу из города, едва не бежала, старалась не упустить появление преследователей, как вдруг мне на глаза попалась лавка си-кристаллами. Едва появившаяся мысль не успела оформиться в цельную идею, так как на меня налетел взирошенный мальчуган, и цветок едва не вывалился из рук. Благо, я вовремя его словила, а потом обнаружила, что на плече сумки нет. «Эй!» Воришка скрылся за углом, я побежала следом. «Человек, можно? Я совсем немножечко его укушу. Очень хочется!» Жалобно зазвучало в моей голове, и я не стала запрещать. Вскоре догнала мальчика. Встала над ним, лежавшим на земле, сонемевшей ногой. и уперла руки в бока и что это ты вытворяешь простите аина жалостливо отозвался он потирая бедро чуть выше места где ткань штанов начала мокнуть отпусти Ваюн, он не убежит если ногу откушу тогда не убежит а так убежит я знаю отпусти не бойся я ничего не боюсь мой человек важно ответил зверек и кончики губ на миг дернулись вверх. Где-то я это уже слышала. «Сумку!» — протянула я руку, второй надежно прижимая горшок к груди. «Вот!» — не стал сопротивляться мальчик. Я вырвала из тонких пальцев свою вещь, окинула хулигана взглядом. Он не выглядел уличным бродягой. На одежде имелись дыры, но достаточно новые, без потрёпанных краёв. К тому же ткань была не грубой, не выглядела застиранной и поношенной. «Тебе зачем сумка? Что ты хотел в ней найти?» «Кристалл», — без раздумий ответил хулиган. «У людей с большим количеством теков обычно таких несколько штук, заполненных». «Здесь ты ошибся», — посмотрела я на свою руку с явным доказательством, что резерв у меня большой. «Моя оплошность, нужно сбросить». «Нужны теки? «Да», — оживился он. «Есть куда поместить?» «Да, конечно». Мальчик даже подскочил на ноги и достал из кармана небольшой накопитель. Я прикоснулась к нему, опустошила себя на четвертую часть, повертела в руке сияющийся кристалл. Еще есть?» «Нет», — с надеждой в глазах протянул ребенок распахнутую ладонь, и я вложила в нее накопитель. «Будь осторожней, мальчик, воровать плохо. Найди способ, как достать тики законным путем, иначе закончишь на рудниках с каторжниками». Но работу детям не дают, потому что самим не хватает. Спрятал он приобретение в карман. И последние несколько зим плата за проживание в столице высокая. Мы с трудом держимся. Вы это кто? Я, больная тетя, мама и маленький братик. Извините, Аинна, и спасибо вам. Низко поклонился, он и побежал. Стало его жалко. Я даже шагнула за ним с назойливым желанием отдать остальную часть своих тиков. но вспомнила о необходимости как можно скорее покинуть столицу. Ничего, лабиринт закрылся, теперь цены упадут, жизнь горожан станет проще. Изменения придут не скоро, но все же придут. А мне о своей цели думать надо. Я поспешила вниз по улице. Теперь прятала руки, чтобы никто больше не покусился на мои тики. На подходе к главным воротам замедлила шаг, но потом распрямила плечи и решительно направилась к ним стараясь не косить взгляд на постовых будь готов набросить на меня невидимость но я почти без сил мой человек мне поесть надо поедим не переживай нам нужно выбраться через эти ворота а потом мы не только поедим но и передохнем не беспокойся я попрошу о помощи только в крайнем случае смотри это она Подал голос один из мужчин, и я обернулась в надежде, что указывали не на меня, но сзади никого не было. «Это та самая, которую приказано задержать. Лови ее!» Я сорвалась с места, понеслась постовым навстречу, ведь именно за их спинами был выход из столицы. Увернулась от мерцающей сети, едва не попалась в аркан, охнула от подхватившего меня ветра. Как «Какие способны колдуны!» Правда, тот быстро утратил силу и подул в обратную сторону. «Человек, беги!» Я сорвалась с места, едва не упала по пути, пронеслась под мужчинами, вскоре добралась до подвесного моста, обернулась, чтобы проверить, что происходит, и ужаснулась от вида показавшего себя малыша. Он прочно стоял на земле, задрав голову вверх и удерживал постовых буйными потоками ветра, Такой маленький, но невероятно сильный, и опытные колдуны не могли с ним справиться. Призывали защитное колдовство, пытались как-то противостоять, однако их сила сразу гасла. Воюн, ко мне!» Зверек моментально отреагировал. За считанные секунды преодолел разделяющий нас расстояние, показав немыслимую скорость, и воодушевленно высунул язык. «Будем есть?» «Будем. Можно все, что только пожелаешь. Обвела я руками пустырь и нахмурилась. Ничего, найдем что-нибудь или же доберемся до ближайшего хребта, там встретим диких кошек, которых и стену могу. Не думаю, что она как-то насытит тебя. Можно? завилял хвостом зверек. Можно, можно, можно. Хорошо, только скрой себя, я подальше отойду, чтобы меня не поймали. Я потратил все силы человек. Извини. «Себя уже не скрою. Тогда чего ждешь?» «Стена. Я тебя попробую. Ты вкусная?» Затянул он, уносясь к высокому ограждению защитным слоем. Вряд ли малыш испортит ее, но зато удовлетворит любопытство. Я перевела взгляд на ворота. Заметила там движение жандармов, поднимающихся постовых, сорвалась с места и понеслась в сторону от натянутого пути, по которому обычным людям ходить нежелательно. Там обычно присутствуют искажения, готовые вот-вот унести беспечного путника в опасный миар. Но после лабиринта исчезли последние крупицы страха. Вдруг раздался неприятный скрежет. Я посмотрела, куда умчался воюн. Стена зияла небольшой дырой, через которую виднелись внутренности города и удивленные люди. «Ой!» Мы нарушили целостность защитного контура. Ваюн!»